Глава 12. Как я создавал свою реальность. Что я стал делать и чем заниматься после того, как жена и сын ушли из моего мира, когда человек попадает на тот свет, у него сильно обостряется интуиция и видение своего пути. Так случилось и со мной, поэтому после того, как меня покинула семья, я понял, что надо разбираться с другими задачами. Я вспомнил про то, что так понравилось мне в Австралии. А именно про управление энергией в довольно простой форме, как собственно и остальные жители того света. Я этим и так постоянно занимался, то есть силой своего желания воспроизводил то или иное действие из земной жизни. Но теперь мне захотелось браться за более сложные задачи и развиваться в этой области. Небольшое уточнение. На тот момент у меня ещё не проснулась чёткая память прошлых жизней, Но я уже знал, что до этого жил неоднократно и смутно помнил, что раньше часто работал с энергиями и добивался или добивалась неплохих успехов. Уже в этой жизни ко мне пришли воспоминания, что в прошлом мне доводилось быть магом, колдуном, целительницей и так далее. Да и после этих жизней в Австралии и на том свете меня неоднократно привлекали на общественные работы вроде смотрителя и даже сложнее. Тогдашний я В деталях эти давние истории не помнил, но всё равно интуитивно стремился работать с энергиями. Итак, я решил расширить свои навыки и кругозор, начал с самого простого и доступного, а именно с меркав, в котором я жил. Мне хотелось понять, что он на себя представляет и как функционирует, и что ещё интересного я могу с ним сделать. К каким выводам я пришёл в результате своих изысканий? Для начала я понял, что нахожусь в изолированной и замкнутой системе, где по кругу течёт одна и та же энергия, и хозяин этой системы я сам. Другие могут вносить в неё небольшие изменения, но построить что-то глобальное или значительно переделать свой мир мог только я. У моего мира была определённая территория, то есть он не простирался неведомо куда в бесконечность, а имел свои границы. Он состоял из домика, фермы и полей рядом. Вдалике, как и в моём доме из реальной жизни, маячали строения соседей, а на горизонте виднелся небольшой городок, но это были уже миражи, и до них никак нельзя было дойти. То есть можно было идти по полю бесконечно долго, а они так и оставались на одном и том же расстоянии. Вот и получалось, что я распоряжался небольшим участком своей реальности, куда не попадали чужие мне люди, но сам я не мог выйти из неё без посторонней помощи. Пока я некоторое время жил так совершенно один, то от нечего делать стал экспериментировать, менял вид своего дома и строений, свою собственную внешность, создавал силы и воображение разных животных и птиц совершенно безумного вида. Кстати, про животных на том свете. Если честно, я не знаю, можно ли втянуть туда реальную душу своего земного любимца. Дело в том, что у душ животных более простой путь после смерти и более быстрое перерождение — Они очень недолго после смерти находятся в Австралии рядом со своими сородичами или любимыми хозяевами, а потом как бы сливаются с групповой душой своего вида, где им хорошо и спокойно. Через некоторое время вновь приходят в наш мир, то есть перерождаются. Так вот те животные, которые водились лично у меня на том свете, были чистой воды виртуальными персонажами. То есть я создал их и управлял ими силой своей мысли. А когда переключал своё внимание на что-то другое, они или застывали на месте, или двигались по придуманной для них траектории. Когда я начал развлекать себя созданием каких-то неимоверных животных, то временно задавал им программу действий и наблюдал за ними. А потом либо переделывал надоевшее животное в другое, либо совсем растворял его. Создание животных занимало определённое время и энергию, но мне это нравилось. Потом я переключился на людей. то есть создавал таких же виртуальных персонажей, только с человеческим обликом. Такие люди вполне могли передвигаться, выполнять несложные действия и даже говорить. Но для этого нужно было опять же своим намерением задать им программу. Когда я наигрался в эту игру, то есть успел создать, переделать и уничтожить множество персонажей, начиная от странных зверей и заканчивая хорошенькими женщинами, то как-то заскучал. Мне надоело вариться в своём собственном соку и играть со своим воображением, и захотелось пообщаться с другими людьми. Я решил мысленно отправить запрос кому-нибудь из работников того света и попросить их придумать для меня занятие. Для этого я в деталях представил тех ребят, которые меня встречали, и мысленно позвал их заглянуть ко мне, и вскоре они и правда появились. Они сказали мне, что раз я тут уже пресытился своим воображением, то меня могут отвезти в один из городов того света, где для меня найдут занятие. Я сказал, что согласен и готов последовать за ними. Передвижение по тому свету выглядело так. Работники задавали координаты места, куда хотят переместиться, причём это, видимо, происходило в их сознании, а потом делали своеобразный портал, чтобы там оказаться. Портал выглядел как сгусток света, куда надо было шагнуть. При входе в него возникало ощущение лёгкого перемещения или полёта, а затем можно было выйти уже с другой стороны портала, то есть в нужном месте. В тот раз мы вышли в каком-то городе. Насмотревшись городов в разных местах астрала, мне было интересно, как же они выглядят на том свете. Первое ощущение более яркое и красочно, поскольку тот свет, область более тонких энергий, то цвета там кажутся более лучезарными и мягкими, да и атмосфера в целом более спокойная и благожелательная. Как я понял, в тот или иной мирок или город того света человек попадает не просто так. У каждого места есть определённые характеристики, и туда притягиваются люди относительно похожие между собой. Тот город, куда меня привели, был полон личностями, склонными к авантюризму. Вероятно, их собрали вместе, чтобы они меньше мутили воду в других местах и общались с себе подобными. Как мне объяснили, у каждого жителя городка должна была быть профессия, или иначе сказать, работа, которой ему предстояло там заниматься. Поскольку человек по натуре своей существо деятельное, то и на том свете людей надо как-то занимать, даже если практической пользы от этого немного. И всё же идея заняться чем-то кроме своего мирка и его бесконечных переделок мне понравилась. В конце концов надо же получать новый опыт и расти над собой, думал я. А тут у меня для этого явно больше возможностей.